Часть первая. Что такое дзен? Введение. Квадрат, треугольник, круг. Так в представлении Сангая выглядят основные формы Вселенной. В течение последних лет в Америке, в самых неожиданных местах, академических кафедрах, вечеринках, дамских посиделках за ланчем, студенческих сборищах, все чаще стало звучать короткое японское слово, похожее на жужжание. Слово это «дзен». Можно считать «дзен» чем угодно, религией, нерелигиозной религией, образом жизни. В любом случае «дзен» — Это древнее и своеобразное явление с присущей только ему парадоксальной и сложной философской системы Поэтому неожиданный расцвет дзен на Западе стал значительным событием. Основные положения дзен, а именно его формулировки и толкования принципов буддизма, послужили той основой, на которой выросли многие элементы японской жизни. Скрытое или явное влияние дзен заметно почти в каждом проявлении культуры этой страны. В разбивке садов и архитектуре, церемониальном искусстве владения оружием и дзюдо, аранжировке цветов и стрельбе из лука, сочинении стихов и чайной церемонии, техники рисунка и традиционном театре. За долгие века дзен настолько глубоко проник в жизнь японского народа, что без понимания сущности этого явления теперь практически невозможно представить себе противоречивую, и древнюю цивилизацию небольшого островного государства. Долгое путешествие во времени и пространстве дзен-буддизм начал в Индии в VI веке до нашей эры Через Китай и Корею достиг Японии в XII-XIII веках, хотя некоторые его формы были известны здесь уже в VI веке и примерно в 1900 году оказался у американских берегов. Но только лет через 50, после своего инкубационного развития и, словно по иронии судьбы, после военных действий на Тихом океане, он вдруг начал вызывать огромный интерес, и ему влеклись видные ученые, художники и психоаналитики. Хотя в Америке дзен, как правило, и связывают, в первую очередь, с потерянным поколением. Дзенская философия на Западе распространялась все-таки не такими нонконформистскими группами. России Западного побережья, японская достопочтенная учитель, Ньоген Сандзаки, умерший в 1958 году, любил повторять старинные изречения. Есть три типа учеников. Одни передают учение дзен, другие следят за храмами и часовнями, третьи же либо пусты, как мешки из-под риса, либо просто служат вешалкой для одежды. Некоторые любопытные замечания о неизвестных сторонах дзен Недавно сделала в Японии Рут Фуллер Сасаки, уроженка Чикаго, которая в сане дзенского священнослужителя исполняет свои обязанности в буддийском храме Киото. Чрезвычайная честь для жителя Запада, особенно женщины. В 1958 году, во время посвящения в сан, она дала интервью, в котором сказала Похоже, из дзен на Западе сделали культ, а ведь дзен – это совершенно другое. На мой взгляд, все дело в том, что западные люди хотят верить, но в то же время они ищут легких путей. Дзен же требует большой самодисциплины и готовности к обучению. Миссис Сасаки рассказала, что в период своего дзенского обучения целую неделю спала в монашеском зале только по часу в сутки и по 18 часов без перерыва сидела в медитации. Подобные практики, хотя и не столь интенсивные, известны последователям дзен нашей страны. Члены первого Нью-Йоркского института дзен почти 30 лет практикуют медитацию. Дзен-буддисты из Лос-Анджелеса ежегодно посвящают строгой групповой медитации одну летнюю неделю. Последний раз ими руководил росси из прославленного старинного японского монастыря. В пригласительных открытках, которые получили участники этого сессина, так называется период медитации и размышлений, было написано «Возьмите с собой спальный мешок и зубную щетку. Плата не требуется». Рядом со спартанским недельным расписанием был изображен первый патриарх Бодхид Харма с горящими глазами, который, по легенде, принес великое учение в Китай и Японию. Подпись под изображением гласила «Не нарушим же обед полного молчания на нашем сёссене». Подразумевалось, что молчание будет храниться всю неделю, и это правило свято соблюдали все – общественные деятели, учителя – студенты колледжей, художники, артисты, домохозяйки и бизнесмены. Что же именно ищут эти люди с разными убеждениями, выходя за пределы своих религиозных, философских и эстетических взглядов? Что заставляет самых серьезных из них быть такими прилежными учениками? Вероятно, ответ лежит в тех основных качествах, которые отличают дзен как способ жизни. И в самом общем виде их можно описать так. Хотя сами последователи дзен считают его религией, он не располагает никакими священными книгами, слово которых является незыблемым законом, не имеет фиксированного канона, жестких догм, спасителя или божественного существа, благосклонность или гнев которого даруют душе вечное блаженство. У Дзен нет никаких признаков, присущих любой другой религии, и это придает ему известную степень свободы, которая столь привлекает современников. Более того, У дзен есть весьма определенная цель – достижение высочайшей степени самопознания, а через него – спокойствие разума. Именно эта цель обратила на себя внимание видных западных психологов, таких как Карл Юнг, Эрих Фром, Карен Хорни. В дискуссиях по разным вопросам дзен – Звучали имена Альфреда Коржипски и Сёрина Кьеркигора, Жана Поля Сартра и Карла Ясперса, Джека Керуака и Франца Кавки, Вернера Гейзенберга и Мартина Бубера. Когда немецкий философ-экзистенциалист Мартин Хайдегер познакомился с дзен-буддийскими сочинениями, Он обнаружил в них те же идеи, которые разрабатывал сам, независимо от них. Для любого западного человека самое трудное в дзен – это осознание того, на чем же, собственно, он основан. В своих четырех постулатах дзен подчеркивает в частности то, что его учение лежит за пределами слов. Передача знаний вне священных текстов, независимость от слов и знаков, прямое указание на душу человека, проникновение в природу человека и обретение буддовости. Чтобы узнать, что такое дзен, или даже чтобы начать понимать его, Необходимо его практиковать. И здесь западный человек оказывается перед дилеммой. Арут Сасаки считает, что без помощи наставника или гуру, если называть его на индийский манер, невозможно ни понять глубочайшие корни дзен, ни использовать его своеобразные практики. Для достижения просветления, сатори, а затем духовного равновесия наставник и ученик применяют определенные техники. Например, с помощью вопросов и ответов, называемых «мондо», обычный мыслительный процесс ускоряется настолько, что происходит как бы прорыв в осознание. Есть еще Коан. Словесная загадка, неразрешаемая одним только интеллектом, более того, непостижимая для разума, подлинная головоломка. Куан содержит в себе нечто такое, что может взломать печати, которые наложены на сознание, уже привыкшее к обыденному, уже скованное тяжелыми цепями дуализма, вечно балансирующая на грани между тем и этим, погруженная в суету разграничений, развлечений, расхождений. Чтобы извлечь пользу из Куана, нужно иметь искреннее желание и большое терпение для его разрешения. Но в то же время, и в этом один из многих парадоксов, на которых основан дзен, это необходимо делать без размышлений. Это особенно заметно, когда учеников исподволь заставляют оторваться от привычного диалектического и дуалистического образа мышления. Снова и снова подчеркивается, что нельзя ни узнать, что такое истина, довольствуясь неприятием неправды, не достичь спокойствия разума или какого-либо ясного ответа при помощи простой логики. Наука – первый пример того, как тщетны попытки найти разгадку или ответ при помощи фактов. Ученые расщепляют вещество на молекулы, а молекулы на атомы, отстаивая теорию бесконечной делимости материи. Они также утверждают, что жизнь – это просто сила, энергия. ток их блестящих изысканий, как правило, недоступен не только для среднего, но и для исключительного ума, если тот, по несчастью, окажется ненаучным. Как же в современном мире, раздираемым противоречивыми теориями, проблемами самого разного масштаба, от мировых до личных, которые появляются будто бы из ниоткуда и требуют немедленного решения, человек может обрести спокойствие, если вся жизнь проходит в вечной борьбе, и самый ход все более усложняется. Где найти ответ на самые основные вопросы? Как разгадать загадку жизни и смерти, которая встала перед Сидхартой Гаутамой, историческим Буддой, еще в VI веке до нашей эры Однажды, заинтересовавшись этими древними вопросами о значении, вы встанете на тот путь, на котором ваш Якобы рациональный ум не будет в состоянии дать ни одного ответа. В таких случаях Коан служит своего рода духовным динамитом. Но никто, увы, не в силах объяснить ни один Коан. Считается, что Коаны необходимо ощущать. Они есть своего рода формулы, на которых основан знаменитый закон обратного усилия, когда выводы могут неожиданно возникнуть в таинственных глубинах человеческого сознания. Поводом для размышления могут стать такие, например, строки старинного японского стихотворения. «Каждый год в горах Йосина зацветает вишня, но расщепи дерево, И скажи мне, откуда берутся его цветы?» А вот последняя строка другого стихотворения. «Теперь я знаю, что моя настоящая сущность Не имеет ничего общего ни с рождением, ни со смертью». Наставник, который даст эту строку в качестве Куана, Может спросить, Как можно освободиться от рождения и смерти? Что такое ваша настоящая сущность? Нет, нет, не думайте об этом. Просто взгляните на все это пристально. Чтобы помочь ученикам, он может дать такие подсказки. Известно, что дзен имеет целью обращения человека к собственной природе. Прекрасно. Но в чем ваша настоящая природа? Вы можете ее обнаружить? Если вы можете обнаружить ее, тогда вы свободны от рождения и смерти. Теперь представьте, что вы стали трупом. Вы свободны от рождения и смерти. Вы знаете, где вы находитесь? А вот ваше тело распалось на четыре основных элемента, где вы теперь находитесь. Досин, спросил Сосана, Как достичь освобождения? Учитель ответил вопросом: Кто связывает тебя? Никто был ответ. Отчего же тогда? спросил наставник, Ты ищешь освобождение. Такие ответы, отмечает Алан Уотс, по-видимому, обращают внимание на то состояние ума из которого возникает вопрос, как бы подсказывая, «Если вас беспокоят чувства, найдите, узнайте, что именно или кто именно беспокоится». Психологический ответ, следовательно, состоит в том, чтобы попробовать ощутить то, что чувствует, и познать то, что познает, то есть сделать объект субъектом. Но это не так уж просто. Все равно, что искать быка, сидя на нем верхом, или быть глазом, который видит внешние вещи, но не может видеть себя. Карл Юнг постарался показать, что западному человеку нелегко согласиться с отношениями, которые в буддизме связывают учителя и ученика. Во введении к одной из книг доктора Судзуки Юнг писал «Разве у нас мы можем наблюдать такое безграничное доверие к высшему наставнику и его непостижимым действиям?» Такое уважение к более высокой человеческой личности существует только на Востоке. Даже если пренебречь традиционным для Запада Неприятием самой идеи личного наставника нельзя не вспомнить о трудностях, которые возникают в ходе обучения дзен-буддизму. И для этого совсем недостаточно говорящего по-английски «роси». Большинство тех, кто посвящает себя гетеродоксальному трансформационному процессу дзен-буддизма, должны искать свой собственный путь – Трудно сказать, насколько глубоко обычный человек может самостоятельно, не опираясь на постороннюю помощь, постигнуть сущность дзен. Но каков бы ни был его путь, под строгим надзором личного наставника или в одиночку, основное в дзен – это прямое, непосредственное восприятие или взгляд, обращенный вовнутрь. Состояние просветления, а не описание просветления – вот что главное в дзен. Дзенские наставники решительно отвергают все спекуляции, мудрствования и разглагольствования столь милые интеллектуальному миру Запада. Переоценка роли мозга в ущерб другим составляющим сознания удивляет и забавляет, азиатских учителей. Один наставник поставил перед своим учеником-американцем две пары японских кукол без ног. У одной пары тяжелее была нижняя часть, у другой пары вверх. Учитель толкнул пару кукол с тяжелыми головами, и они упали. Пара же с тяжелой нижней частью покачнулась, но устояла. Наставник не мог удержаться от смеха, показывая этим примером, как тщетны попытки жителей Запада придать особое значение мыслительному процессу и принизить при этом роль целого. Весьма полезные замечания об этом, в частности, и об обучении по методам дзен вообще, можно найти в книге Ойгена Херигеля, «Дзен и искусство стрельбы из лука», Смотри раздел шестой настоящей книги. В этом небольшом произведении подробно рассказывается о мучительно трудных испытаниях европейского ученика, профессора в колледже, прекрасного стрелка из пистолета и винтовки, который изучал в Японии дзенбуддийское искусство стрельбы из лука. Обучение этому древнему священному мастерству оказалось не просто приобретением новых знаний и овладением техникой. В понимании наставника Херигеля это было серьезнейшим состязанием лучника с самим собой. Это состязание вовсе не имело целью научить человека успешно поражать цель. В таком случае можно достичь дьявольского мастерства и только. Все закончится тем, что ученик увязнет в собственной успешности. Вместо этого, день за днем, пять лет подряд, без лишних слов, мастер подводил ученика к состоянию, названному им ожиданием без цели, но с величайшим напряжением, причем не физическим, а таким, при котором тело находится в постоянной готовности Будучи при этом расслабленным, ученик не получал порицания за свои промахи, это было бы естественно в любом соревновании, а обдумывал, насколько полно он выполнил задание. Когда же, наконец, терпеливый, но озадаченный европеец научился тому, как не стрелять, а отпускать от себя выстрел, точно зрелый плод, падающий из дерева? или снег, осыпающийся согнувшийся под его тяжестью ветви бамбука, он понял, что теперь ему и стал известен величайший секрет просветления. Для ясного понимания дзен полезно и даже, наверное, существенно важно осознать, насколько сильно, вот уже более двух тысяч лет, влияет на буддизм китайский даосизм. Дзен-буддисты считают, что их учение ближе к проповедям Сидхартхи Гаутамы, великого учителя, чем к взглядам, проповедуемым множеством других сект, которые принадлежат к одному из двух направлений буддизма, Махаяне или Хинаяне. Сосредоточенность дзен на человеке на поисках его внутреннего света, напоминает пламенный призыв, который Будда обратил к своим первым ученикам. «Взгляни внутрь себя, ты и есть Будда». Но это отрицание собственной божественной природы не было принято всеми. Индийский основатель буддизма родился около 560 года до нашей эры то было время, в чем-то напоминавшее наше. Разворачивались настоящие баталии между различными учениями по вопросам об истоках, значении, цели, жизни. Сиддхарт Хагаутама, которому было суждено стать Буддой, то есть просветленным, был сыном и наследником богатого Раджи из касты воинов и жил там, где теперь находится Непал. По легенде, с самого дня рождения отец ревностно оберегал сына от знания о том, что в мире существуют несчастья и скорбь. Но достигнув совершеннолетия, Гаутама несколько раз втайне покидал пределы дворца. Трое увиденных несчастных, нищий старик, окруженный рыдающими родственниками покойник и коллега Горбун навсегда изменили, его судьбу. Спокойный до того Гаутама пришел в необычайное волнение и стал задавать себе непростые вопросы. Какую цель или значение имеет жизнь человека, если в основе ее страдание, если и болезнь не считая болезни исключения, а правила, о чем рассказал Гаутаме дворцовый слуга, его верный товарищ в этих запретных прогулках? Зачем существует каждый отдельный человек, если конец у всех, неизбежно один и тот же, таинственная, непостижимая смерть? Терзаемый этими вопросами и не считая более возможным вести праздную пустую жизнь, Гаутама под покровом ночи сбежал из дворца, оставив жену и сына, и в течение семи лет странствовал, переходя от учителя к учителю, желая найти у них ответ на свои бесконечные «почему». Но достиг он просветления, сидя в одиночестве, в глубокой медитации под священным фиговым деревом. Это изображение созерцательного человека, сидящего, скрестив ноги, открыв ладони, и обратив взгляд внутрь себя, весьма распространенный мотив в азиатском искусстве, подобно образу распятого спасителя в христианском искусстве. Достигнув просветления, Гаутама с тех пор прозванный Буддой 49 лет бродил по дорогам Индии, читая свои проповеди. Он не стремился никого спасать, а рассказывал людям, как можно спастись самим. С этих проповедей началась Махаяна, а из нее, в свою очередь, появился Дзен. Будда проповедовал срединный путь между крайностями. Учение его было исключительно психологическим и предполагало тренировку разума и тела, воспитание дисциплины и воздержания. Принципы этого учения сформулированы в восьмиричном благородном пути правильной мысли и правильного поведения. Пути, который при точном своем соблюдении должен помочь человеку избавиться от жадности, стяжательства, привязанности к самому себе и вещам, что по мысли этого учения и есть основная причина страдания. В конце концов, Человек должен прийти к полной свободе от абсолютно ложного на взгляд буддистов ощущения себя как отдельного существа или индивидуальности, потому что оно воздвигает стену между человеком и всей остальной жизнью. Когда же человек достигнет этого состояния, он забудет о том, что такое страх, отчаяние или боязнь смерти. Доступное всем прагматичное, суровое и в то же время весьма толерантное учение Будды, на своей родине уступило место более чувственной религии индуизм, но за многие века укоренилась в других частях Азии, принимая специфику культур, в которых оно развивалось, подобно водам реки, отражающей в себе все сцены, происходящие на ее берегах. Таким образом Дзен или Чань, как его называют китайцы, есть японско-китайская разновидность древнего учения. Китайцы, посредством своей даосской философии, обогатили Дзен своеобразной формой динамической медитации, состоянием самоуспокоения при сохранении бдительности, состоянием не пассивным, но и не агрессивным. Когда молодая, стремительно развивавшаяся Япония восприняла высокоразвитую к тому времени китайскую цивилизацию, пришедшую в эту страну не с мечом, но с миром, она заимствовала и китайский буддизм. Позже, в согласии со своей практичной, но в то же время тонко чувствующей и мистической природой, Японцы смогли применить законы дзен к явлениям своей культуры. В связи с этим встает очевидный вопрос. Не лежат ли истоки интереса американцев к дзен, особенно к его тонким парадоксам, в нашей недавней оккупации Японии? Понятно, что вряд ли хотя бы с десяток американских солдат слышали раньше слово дзен но, несомненно, и то, что это незнакомое явление подействовало на многих неизгладимо. Сначала, видимо, это было весьма опосредованное влияние. Не для одного человека старинные японские или китайские пейзажи, столь отличные от тех, к которым привык наш глаз, стали пропуском в мир дзен. В эстетике этих стран а симметрия ставится превыше симметрии, а пространство понимается не как пустота, которую обязательно нужно чем-нибудь заполнить, а как объем, несущий нечто положительное в самом себе. Эти обманчиво простые произведения искусства, наполненные подчас несколькими штрихами туши разной толщины и направления, способны удивительно полно выразить самые тонкие нюансы, загадку и одновременно удивительную простоту жизни. Птица сидит на ветке, далекие горы затянуты дымкой тумана, дерево сгибается под тяжестью снега. Человек в таких пейзажах всегда изображается маленьким, не хозяином всего окружающего, а неотъемлемой частью целого. Искусство чайной церемонии стало для западных людей самым точным символом духа этого противоречивого народа. Чайная церемония, призванная подчеркнуть все достоинства тишины, спокойной дружеской беседы, размышления о немногих простых, но по-настоящему прекрасных вещах, происходит в маленьких чайных беседках внутреннее устройство которых должно наводить на мысль об изобилии пустого пространства. Идеальный пример абстрактной композиции, совершенно неизвестный на Западе, до появления работ некоторых современных художников, пустынный, созданный из камней и песка, Сад Рюандзи, описанный в третьем разделе нашей книги. Чувство вневременности которым проникнута чайная церемония, можно найти также на представлениях старинного японского театра, но однако и более зрелищный и популярный театр Кабуки воплощает трудноуловимые черты эстетики Дзен для тех, кто готов их воспринять. Сценическая пауза, длящаяся дольше чем позволяют западные пределы получения удовольствия и удобства, когда ей не сопротивляются нетерпеливо, но просто позволяют уйти, может быть прервано сильным громким звуком. Легчайшее трепетание веера в руках актера, чуть заметное движение ладони или стопы, которые вызывают бурю восторга у японских зрителей. Все эти утонченные моменты могут привести озадаченного западного зрителя на новые пути самопознания. И, наконец, парадоксальную прелесть дзен можно постичь через рваные, вызывающие короткие строки хайку или танка. Дикие гуси не стремятся отбрасывать тени, вода — не стремится сохранять их образ. Наверное, нельзя дать исчерпывающий ответ, почему интерес к дзен на Западе сейчас так высок. Но и для Европы, и для Америки это неоспоримый факт. Дзен сегодня – один из многих элементов культурного обмена между Востоком и Западом. Это долгожданное сближение, которое все увереннее набирает силу по закону притяжения противоположностей, возможно, со временем создаст основу для воплощения в жизнь нового старого идеала, общей мировой культуры, цивилизации человека. Незадолго до своей смерти талантливый японский художник и последователь дзен Сабуро Хасагава, в одной из статей высказал мысль о новом, необычном японско-американском взаимовлиянии. Старая Япония новее, чем Новый Запад, а вот Новая Япония устарела даже больше, чем Новый Запад или Старая Япония. Он отметил, что современные японские художники стремятся к фотореализму, тогда как их коллеги на Западе все чаще обращаются к абстракции. Пожалуй, не будет большой ошибкой сказать, что то же самое разочарование в иллюзиях, то же чувство, будто что-то не так в знакомом мире, которое затронуло интеллектуальный климат Японии, влечет сейчас многих людей западного мира к нетрадиционным, неаристотелевским способом познания жизни и значения существования каждой отдельной личности. В своей небольшой книге «Врата восприятия» в главе о научном эксперименте с применением небольших доз наркотиками с коленой Олдес Хаксли обратился к классическому диалогу, который обычно дают ученикам, делающим первые шаги в изучении буддизма. Молодой ученик спрашивает наставника, что такое Дхарма, тело Будды? Или в терминах, понятных западному человеку, что такое всеобщий разум или божественность? По замечанию Хаксли, наставник, словно один из братьев Маркс, отвечает. Куст в Нижнем Саду. Примечание. Братья Маркс. Семейство американских комедийных актеров немецкого происхождения. Чико, Харпо, Граучо, Гумо, Зеппо. Примечание ответственного редактора. Когда озадаченный ученик повторяет свой вопрос, то получает сначала чувствительный удар в плечо, а потом, на первый взгляд, столь же бессмысленный ответ «златогривый лев». Хаксли отмечал, что только под воздействием наркотика он с удивительной ясностью смог понять, что же означают эти загадочные ответы. Они оказались вовсе не бессмысленными, потому что в тот момент вся жизнь предстала перед ним как целое, как великое единство. Поэтому любой ответ на вопрос о всеобщем разуме был так же правилен, как и все остальные. Явления такого рода вызывают в памяти опыты европейских сюрреалистов и дадаистов, которые после Первой мировой войны делали попытки объяснить всеобщий кризис западного сознания, используя для этого множество разнообразных ухищрений. Обыгрывая на живописных полотнах эффект обмана зрения, они представляли два или более объектов как один. Ранний рисунок Сальвадора Дали «Портрет старой няни» изображает ее силуэт со спины в виде рамы, сквозь которую проглядывают песок и море. В литературе дадаисты тоже сталкивали несопоставимые на первый взгляд образы и идеи пещерный медведь и его приятель медведь Бурый, сквозняк и его слуга Ветер, людоед и брат его Месоед, Миссисипи и ее маленькая собачка или «Это прекрасно!» как случайная встреча швейной машинки и зонтик. Для сюрреалистов, скромных регистраторов машин, по определению Андре Бретона, Это был способ самовыражения к восторгу собратьев по течению и непониманию окружающих. Когда дадаисты собирались, они сидели в молчании или звонили в колокольчик, или сочиняли стихи, протыкая листы чистой бумаги. Подобное поведение дзен-буддиста, вызванное, однако, иными причинами, описано в других частях нашей книги. Строки Поля Элюара, Андре Бретона, Артура Рембо похожи на произведения буддийских поэтов. В изречениях Элюара можно прочесть, например, «Делай два часа дня одним». «Я пришел, я сел, я ушел». «Краб», даже названный по-другому, «не может забыть море». «Кто слышит, кроме меня, тот слышит все». А среди буддийских пословиц есть такие. Пьет том, охмелеет Джек. Вчера вечером ржала деревянная лошадь, а каменный человек рубил дрова. Видишь, из океана встает туча пыли, а грохот волн слышен над землей. Кто учитель всех Будд? Прошлых, будущих и настоящих. Повар Джон. Просветление, которое в буддизме подразумевает глубокое и длящееся осознание своего места в единстве со Вселенной, нелегко достижимо, хотя многие люди, получившие весьма поверхностное представление о дзен из какой-нибудь популярной книги, считают, что оно обретается само по себе. Случаются, конечно, и озарения, когда человек воспринимает себя и весь мир такими, каковы они есть, но вряд ли они могут произойти без длительного и осознанного личного усилия. Ищущий истины, как сказал один из наставников, должен упорно решать проблему окончательного знания, не оглядываясь на других, и прилагая не меньше усилий, чем комар, пытающийся укусить железный пруд. Тем новичкам, кто считает дзен не просто неразрешимой головоломкой, но чем-то обидным и даже оскорбительным, наверное, полезно будет прочесть старинную притчу о некоем ученом-муже, который пришел к наставнику, чтобы расспросить об этой необычной философии. Во время беседы мастер пригласил гостя разделить с ним чайную церемонию. Наполнив чашку гостя до краев, Он спокойно продолжал лить ароматную зеленую жидкость дальше, пока изумленный гость не сдержался и не воскликнул, «Она переполнена, больше не войдет». «Подобно этой чашке, — сказал мастер, — и вы переполнены вашими собственными мнениями и соображениями. Как я могу раскрыть вам дзен, пока вы не опорожните свою чашку?